Маленькая Рамос. Тайна дома Марелли. Роман, перевод с испанского Надежды Беленькой. Серия Young Adult. Мистика и триллеры. Москва, издательство Эксмо, 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Пени умерла в 3 часа ночи. В этот момент старые часы в гостиной дома сестёр Марэлли остановились. Тьма сгустилась, и миссис Оуэнс услышала, как кто-то постучал в её дверь. В это время шериф внимательно наблюдал за старой лесопилкой Bridal Veil и видел свет в одном из разбитых стёкол. Неподалёку от него, в недавно снятом коттедже, писатель Джим Аллин Спал спокойно, как и все остальные. Вот почему он не видел высокую тёмную фигуру, которая прошла очень близко к его окну. Что-то изменилось той ночью в городе Поинт-спирит. Что-то, что может помешать спокойному течению их жизни, хотя они об этом ещё не знают.